Анна Ермоленко. Проверка на вшивость. «Отделение Стройс! Детекторы и оружие на изготовку!» Старший сержант Калько дождался выполнения приказов, придирчиво осмотрел нас и скомандовал. «Выдвигаемся!» Солдаты — люди подневольные. Раз поступил приказ усилить охрану лагеря ученых в двух километрах к востоку, обязаны его выполнить. Хотя покидать укрепленную и вполне себе безопасную территорию базы совсем не хотелось. За время службы внутри периметра каждый на собственной шкуре успел уяснить — зона — крайне опасное место. Самыми безобидными здесь можно было считать сталкеров. Ведь и вольные одиночки, и группировки, включая бандитов, предпочитали не пересекаться с военными. Напасть могли разве что фанатики из «Монолита», или отбитые на всю голову ренегаты. Но такое случалось крайне редко и ближе к центру зоны. Хуже было, когда на пути попадались мутанты. Жуткие, кровожадные твари с особыми способностями разделывали человека на порционные куски в считанные секунды. А еще в зоне полно аномалий. Эти непонятно как появляющиеся, порой почти невидимые штуки несли смерть всему, что попадало в их поле действия. Но, с другой стороны, именно в аномалиях зарождались такие желанные для всех и крайне дорогие по цене артефакты. В этот раз отряду определенно везло. Дорога была чистой и гладкой. Даже воронье, постоянно кружащее в сером небе, не донимало своим карканьем. Когда до цели оставалось метров восемьсот, Шедший впереди Ладынин вдруг поднял вверх кулак, призывая остановиться. Все тут же замерли, нервно оглядывая окружающее пространство в перекрестии прицелов. «Движение на два часа», — тихо пояснил Ладынин, кивком указывая на заросли в 40 метрах от дороги. Калько внимательно посмотрел на кусты в оптику. Затем просканировал сектор детектором жизненных форм. И чего? Конечно, сильно надеяться на прибор не стоило, он покрывал от силы метров тридцать, но все же отсутствие лишних маркеров на мониторе немного успокаивало. «Чисто», — объявил командир. Но в следующий момент, словно в опровержении его слов, ветки зашевелились, и из кустов появился человек. Безоружие, грязный, изувеченный, в сильно потрепанном комбинезоне заря. Сделав пару неловких шагов, он замер. «Зомбированный», — определил Зинкевич. Сержант выругался и включил рацию. «База, прием!» — говорит группа Калько. «В квадрате 84 обнаружен зомбированный. Производим ликвидацию». Рация щелкнула, и сквозь шорох помех пришел ответ. «Вас понял. Поддержка нужна?» Командир посмотрел на одиноко стоящего мертвеца. «Сами справимся». «Удачи! Конец связи!» Колько отключил рацию и вздохнул. «Ладно, хлопцы, упокоим беднягу и двигаем дальше». Как только раздались первые выстрелы, из зарослей за спиной зомби выскочило больше десятка слепых псов. С матами мы тут же переключились на новые цели. Пару шавок повезло уложить почти сразу. Но на этом все. Остальные твари бросились в рассыпную. Они заметались вокруг отряда. Приближались, снова отскакивали, резко меняли траекторию, не давая прицелиться. А потом у меня появилось мерзкое ощущение, будто что-то холодное и скользкое ползает прямо под черепной коробкой. И, похоже, подобное чувствовал не я один. Кольков вдруг перестал стрелять и весь затрясся, словно от сильного холода. — Командир! — позвал Зинкевич, тоже заметивший, что с сержантом что-то не так. На его окрик вернулся Ладынин. Так получилось, что ефрейтор чаще остальных общался со сталкерами, и от них о зоне знал гораздо больше нашего. Глядя на то, как Калько деревянными движениями разворачивает ствол своего автомата в сторону сослуживцев, Ладынин сразу сообразил, что происходит. «Контролер — Контролер! — закричал он. «Бегите — Бегите! Но было поздно. Рачкова и Першина прошила в упор. Зенкевичу зацепило предплечье. Псы перестали бегать кругами и ринулись атаковать в лоб. Жарову порвали глотку за пару секунд. Зинкевич и Артюхин стали следующими. Что стало с остальными, я не видел. Один из псов прыгнул на меня, целясь в горло. Я успел выставить разряженный автомат перед собой вместо щита. Пытаясь отбиться от тварей, я споткнулся, потерял равновесие и кубарем скатился с дороги в кювет. В следующий миг мир озарила яркая вспышка. Голову вдруг сдавило ледяными тисками, звон в ушах заглушил звуки выстрелов, мышцы и внутренности скрутило жутким спазмом. Перед глазами поплыло, и я отключился. Сознание вернулось, принеся с собой состояние, похожее на смесь жуткого похмелья и сильной простуды. Я открыл глаза. Полумрак. Над головой низкий серый потолок. Под спиной ощущается что-то жесткое. Несколько мгновений я лежал, тупо пялясь перед собой, пока память не воскресила последние события. Марш-бросок, зомби, псы, мутант, сделавший из командира свою марионетку, смерть товарищей, падение с обочины, яркая вспышка и адская боль. Я никогда не был особо эмоциональным человеком, но в этот раз накрыло. Осознание того, что все погибли, того, что легко мог последовать за ними, душило горьким комом. Перед глазами вновь и вновь вставала окровавленная пасть мутанта, клацающего в паре сантиметров от лица. Уши заполнило какафоние рычания тварей, выстрелов и предсмертных криков. Я зажмурился и зажал ладонями уши. Спустя несколько долгих мгновений паника отступила оставив после себя усталость и пустоту. Я снова открыл глаза и только сейчас понял, что лежу на кушетке, неизвестно где, в трусах и майке, прикрытый тонким шерстяным одеялом. Осторожно приподнявшись на локтях, огляделся, насколько позволяло освещение. Небольшое подвальное помещение с низким потолком, кривые бетонные стены, земляной пол — У дальней стены узкая кирпичная лестница упирается в глухой железный люк. Возле входа едва тлеет электрическая лампочка. Из мебели лишь старая кушетка и табурет у изголовья. Остальное пространство помещения заставлено контейнерами и коробками с каким-то барахлом. Место явно не походило на казармы, госпиталь или камеру арестанта. Больше напоминало склад или бытовку завхоза. «Эй!» — позвал я. Есть тут кто? Ответа не последовало. Подождав немного, закричал снова. — Эй! Здесь есть кто-нибудь? Ау! И в этот раз никто не отозвался. Либо за дверью никого нет, либо меня просто не слышно. Выругавшись, я осторожно поднялся с кушетки. В ушах тут же появился противный тонкий писк. Заштормило, но в целом было терпимо. Глубоко вздохнув, осторожно двинулся к выходу. Едва я отошел от лежанки, люк с протяжным скрипом открылся. В комнату спустился мужчина. Довольно крупного телосложения, кучерявый, в заре черного цвета. Несмотря на полумрак, незнакомец не стал снимать солнцезащитные очки. «Куда — Куда ты собрался? — спросил он, скрестив руки на груди. — Глубокий вдох, выдох. — Слушайте, я рядов знаю! — здоровяк оборвал меня на полуслове и кивнул в сторону кушетки. «Тебе рано вставать!» «Мне нужно назад. Часть...» Мне вдруг стало трудно дышать, начало знобить, а комната опасно поплыла. Мужик ухмыльнулся и за пару шагов оказался рядом. Вытащив из кармана шприц, он вколол его содержимое мне в предплечье. «Там видно будет», — туманно пообещал он, возвращая меня на кушетку. Спустя пару мгновений я снова отключился. Разбудил меня уже знакомый протяжный скрип. На лестнице снова появился кучерявый здоровяк. «Как самочувствие?» Приподнявшись на локтях, прислушался к себе. Боль и слабость прошли, а зноб и тошнота тоже. «Лучше», — нехотя признал я. Кучерявый кивнул. «Тогда поднимайся. Твой шмот в крайней коробке». Проводив здоровяка хмурым взглядом, я встал. В указанной картонной коробке действительно лежали мои вещи. Все, кроме оружия, детектора и денег. «Ладно, с этим разберемся позже», — выдохнул я. Одевшись, осторожно выбрался из подвала. Снаружи обнаружилась полупустая комната ветхого деревенского дома, погреб которого местные умельцы приспособили под укрытие от выбросов. Учарявый показал, где нужник а после организовал банкет из пары банок с тушенкой, батона и горячего кофе. Когда моя банка показала дно, я решил прояснить некоторые моменты. «Слушай, там в коробке кое-каких вещей не хватало». «Это плата за спасение», — усмехнулся здоровяк. Даже не видя глаз за темными стеклами очков, я ощутил на себе его надменный, полный издевки взгляд. Кулаки сжались сами собой — Но пришлось проглотить. Учерявый снова усмехнулся и отхлебнул кофе. «Ты точно хочешь вернуться в часть?» «Да. А что?» Я старался, чтобы голос звучал как можно нейтральнее. Получилось не очень. Хотя, похоже, собеседника мой тон не особо волновал. Он равнодушно пожал плечами. «Дело твое, служивый. Но на твоем месте я бы обдумал варианты». «Спустя час...» Кучерявый уже вел меня по зоне едва заметными извилистыми тропами. Шли быстро, молча. Поначалу я пытался запомнить дорогу, но потом забил на это занятие. Да и смысл. Скоро мы вышли к железнодорожной насыпи, под которой обосновался укрепленный блокпост. «Дальше пойдешь один», — объявил Кучерявый, протягивая мне мой же пистолет. Потом похлопал по плечу и усмехнулся. «Если выживешь, еще свидимся». Я одарил здоровяка испепеляющим взглядом, на что тот лишь снова усмехнулся и бесшумно исчез в зарослях. Глубокий вдох, выдох. Убрав пистолет в кобуру, я поднял руки над головой и пошел в сторону КПП. Мне повезло. Командиром взвода, охранявшего блокпост, оказался знакомый по учебке Шухрай. Увидев меня на дороге, Андрей чуть не посидел. И его можно понять. Оказалось, я отчислился трупом уже две недели. Убедившись, что перед ним не призрак и не зомбак, Шухрай поволок меня в коптерку. Там заставил рассказать обо всем, что произошло. Потом поведал свою версию событий. Из всего отделения выжил только Ладынин. Он каким-то чудом добрался до лагеря ученых и сообщил о встрече с контролером. Правда, когда группа зачистки прибыла на место, Спасать было уже некого. Меня тоже приписали к погибшим, так как мой окровавленный, раскуроченный АКМ обнаружили рядом с какой-то разрядившейся аномалией. Мы долго курили молча, переваривая услышанное. Наконец Андрей нарушил тишину. — Ой тебе совет, Костя. Он выпустил густое облако табачного дыма. — Не воскресай. Штабу такой кипиш точно не понравится. Помнишь, пару лет назад был похожий случай? По офицерам тогда не слабо прошлись. Много голов полетело. Да и пацану нормально жить не дали. Кончил трибуналом и нарами. И что предлагаешь делать? Я устало посмотрел на него. Шухрай пожал плечами и сплюнул. А что тут другие делают? Я задумался. В словах Андрея был смысл, но паршивые чувства безысходности никак не желало отпускать. Шухраев вдруг подорвался с места. «Давай-ка за мной!» Спустя час я покинул блокпост, экипированный по самые уши. Андрей на прощание даже немного деньжат подкинул. На первое время. По дороге не пошел. Насколько я помнил, этот участок обычно пасут бандиты. Встреча с ними ничем хорошим для меня не кончится. Поэтому побрел обратно вдоль железнодорожной насыпи. Пройдя почти километр, присел на шпалу. Закурил. Тяжелой тучей накатило осознание, что я уже никогда не смогу вернуться в ту, прежнюю жизнь. Для того мира меня больше нет. Я умер. А как жить в этом мире, я понятия не имею. Твою ж мать! В сердцах я схватился за голову. Ну и чего так убиваться? Полюбопытствовал невесть откуда взявшийся, кучерявый. Я взглядом послал его куда подальше. Здоровяк хмыкнул и присел рядом, доставая сигареты. «Рассказывай!» Пару минут молча курили, пялись на местные пейзажи. А потом я таки вывалил здоровяку все свои мысли и переживания о жизни. Он стойко выслушал мое нытье, потом стрельнул окурок в кусты орешника у подножья насыпи. «Не кисни! Поднатаскаю тебя немного. Глядишь и приживешься тут!» Поднявшись, отряхнул штаны. «Тебя как звать-то?» «Костя. Сорока». Кучерявый хмыкнул, снял перчатку без пальцев и протянул широкую ладонь. «Визор». Я молча пожал его руку в ответ. Год. Целый год визор терпеливо учил меня выживать в зоне. И, надо признать, у него это прекрасно получалось. Постепенно я привык к новой жизни. Втянулся. Под руководством Кучерявого быстро поднялся от отмычки до его напарника. И вскоре понял, что уже давно перестал быть погибшим Константином Сорокой. Теперь я сталкер Шмель. Почему Шмель? Говорят, что мой голос похож на его гул. Ну, со стороны виднее. В тот день мы с визером наведались в бар. Несмотря на недавно прошедший выброс, народа в зале было довольно много. Пока Кучерявый пошел к торговцу решать дела, я взял пиво, тарелку жареных колбасок и сел за дальний столик у стены. По привычке стал слушать эфир, пытаясь выхватить из общего гула разговоров что-нибудь стоящее. За одним столом хвастались богатой добычей, за другим жаловались на лютующих на свалке гопников, справа травили байки, Позади поминали погибшего напарника. Когда бутылка опустела почти наполовину, среди прочих пьяных бредней за соседним столиком промелькнула фраза «Заказ на Белоглазова». Я прислушался. Оказалось, ренегат Шалы обещает очень большие деньги за информацию о местонахождении Белоглазова. Дело в том, что сталкера по прозвищу «Белоглазый» в зоне не существовало. Но я догадался, кого ищет шалый. Скоро вернулся визор. За пивом рассказал ему о заказе ренегата. Напарник нахмурился, кивнул, но ничего не сказал. Только когда вышли из бара, кучерявый похлопал меня по плечу. — Не лезь в это, сам разрулю. Я кивнул, и визор пошел вперед. Разговорно помнила себе где-то через месяц. В последней ходке визор повредил ногу. Не особо сильно, но на восстановление требовалось минимум недели-две, и напарник прохлаждался в бункере. Сначала я тоже хотел устроить отпуск, но потом понял, что плевать в потолок скучно, а уходить в запой накладно. Поэтому, пока кучеря вылечился, я топтал зону. Я временно подрядился на кордон водить новичков. Работа хоть и неприбыльная, но не пыльная. Ко мне в группу попали двое. Трусоватый, но смышленый Серега и здоровый, как кабан, Димка. Жаль его. Простой, открытый. Такие в зоне долго не живут. Либо умирают, глупо подставляясь за других, либо ломаются. Рыга сказал доставить на свалку какую-то коробочку. Я взял груз, проверил экипировку, и мы двинулись в путь. Маршрут выбрал попроще. По пути показал новичкам трамплин и комариную плешь. Потом повезло завалить двух слепых псов. Но уже на подходе к свалке дорогу преградили двое. — Хей, бродяги, куда путь держим? Понимая, что, скорее всего, в ближайших зарослях прячется еще несколько молодцов, резких движений делать не стал. — Ребят, не лютуйте, я пустой. Видите, зелень веду. Не Негоже мелких обижать. Но копники переглянулись, думая, что ответить. В этот момент из кустов выбрался невысокий коренастый мужичок с большим приплюснутым носом и куцей бородкой. Я выругался про себя. Гном. Старый знакомый. Этот просто так не отпустит. Гном поморщился, стряхивая с куртки налипшую листву. «Грех прибедняться, шмели. Уж у тебя-то ништяки всегда имеются. Он отряхнул ладони друг от друга и сунул руки в карманы. — Ладно, не очкуй. Я не за этим сегодня. Поговорить хочу. Я обернулся на отмычек. За их спинами уже стояло четверо прихвостней гнома. Снова мысленно ругнулся. — Ну, говори. Кратышка медленно обвел взглядом живописные окрестности. — Неудобно как-то болтать на дороге. Вдруг людям мешать будем? Лучше отойдем немного. Я прищурился. Гном, просто скажи, что надо, и разойдемся. Бандит качнулся с носка на пятку и покачал головой. — Хотел ведь по-хорошему. В следующий момент за спиной раздались два глухих удара и отмычки синхронно рухнули на траву. Меня взяли на мушку. «Двигай — Двигай! Гном кивнул в сторону зарослей, из которых недавно вылез. По едва заметной тропинке меня притащили в старый коровник. Пока шли, я пару раз порывался вырваться. Не вышло. На месте обнаружились еще двое бандитов. Внутри у меня стала нарастать тревога. Уж больно сильно ребята заморочились ради простого разговора. По прибытии гном с облегчением плюхнулся на покрытый брезентом ящик. От долгой ходьбы у него болели ноги. Затем он отправил пятерых ребят охранять периметр чтобы никто не помешал нашему душевному общению. Трое оставшихся молодцов связали мне руки за спиной и, усадив на чурку напротив гнома, замерли рядом почетным эскортом. — Ну, вот теперь поговорим спокойно. Карлик потер колени и полюбопытствовал. — Ты же с визером в паре ходишь? — Бывает. Его вопрос мне совсем не понравился. Гном просто так человеком интересоваться не станет. Когда планируете следующую ходку?» Я рассмеялся. «Ну ты даешь! Это уж как зона решит». «Ладно, хрен с тобой». Гном почесал нос. «Понимаешь, Мель, у меня к визору дело важное, на очень большую сумму. Но проблема в том, что визор куда-то пропал, и если он не появится, то дело прогорит». А значит, и деньги. Ты же знаешь, как такое не люблю. Я начал догадываться, зачем коротышка ищет напарника. Не иначе прознал про заказ ренегата. А эти романтики больших дорог и за меньшую сумму мать продавали. — Я понятия не имею, куда свалил визор, — Фыркнул, изображая полное безразличие к вопросу. — Неделю его не видел. Под ребра влетел приклад гюрзы. Согнувшись пополам, рухнул на колени. Подручные гнома милостиво дали отдышаться, подождали, когда сяду обратно на чурку. «Слушай, гном, если визор тебе что-то должен или обидел как, спрашивай с него, я при чем?» «Что я имею предложить твоему напарнику, не твое собачье дело», — карлик закурил. «Просто скажи, где он». «Сказал уже», — покривился я, поглядывая на молодца, огревшего прикладом. «Я не в курсе». Снова удар прикладом. «Брешешь!» — гном выпустил в прохудившийся потолок густое облако дыма. Снова удар, в этот раз кулаком по почкам. «Ставлю сотку, что знаешь все его берлоги. Не, даже больше поставить могу». «А пин-код от банковской карты не сказать?» «Не дерзи!» — покривился гном, в то время как мне снова прилетело по почкам. В таком духе разговор продолжался около получаса. За каждый ответ, который не устраивал коротышку, тут же следовал удар. Вскоре я уже с трудом мог ровно стоять на коленях. После очередного вопроса вместо ответа сплюнул кровью на берцы гнома. Его ребята шутку не оценили. Снова удар под дых, и я рухнул, хватая ртом воздух и стараясь не отключиться. В этот момент у гнома появился гость. Со своей точки обзора я видел только обувь, но, если честно, меня сейчас больше волновало собственное положение, а не личность посетителя. — Каким ветром в наших краях? — поинтересовался гном, и в его голосе я уловил напряжение. — Да так, хотел узнать, как дело движется. — раздался приглушенный хрипловатый голос. «Работаем — Работаем, — заверил гном. — Результат скоро сам увидишь. — Скоро? В голосе гостя послышалось недоверие. «Смотрю, ты, кроме моего дела, еще сбором долгов занят». «Это не клиент, а информатор», — пояснил карлик. «Чего же разница, шалый?» От его слов у меня внутри все похолодело. «Шалый? Тот самый ренегат, заказавший визора?» Гость хмыкнул и неторопливо подошел ко мне. «Знаешь, гном, я тут подумал, а на кой мне посредники?» В следующий момент зазвучали выстрелы. Когда все стихло, с ужасом понял, что рядом остался только ренегат. Шалой не спешил. Сначала обошел всех бандитов, добивая выстрелом в голову, затем вернулся ко мне, опустился рядом на корточке. Неопределенного возраста, в странного вида комбинезоне, нижняя часть лица скрыта платком. От холодного взгляда пробрала дрожь. «Как кличут?» — спросил он. «Шмель!» — прохрипел в ответ. Шалык кивнул. «Слышал, ты знаешь визора?» «Если скажу нет, ты поверишь?» «А ты умный малый!» — хмыкнул ренегат. «Давай так. Скажешь мне, где визор, и я заплачу тебе пятьдесят лямов зелеными». Пару мгновений смотрел в ледяные глаза. «Серьезно?» Фенегат пожал плечами. — Вполне. — А на кое столько бабок покойнику? — шал и заржал. — Варит у тебя котелок, шмель. Хорошо варит. Он отер с уголка глаза несуществующую слезинку. Потом сделал новое предложение. — Ладно, тогда так. Говоришь где визор и уходишь отсюда живым. В этот момент я очень пожалел, что руки связаны за спиной и показать пафосный жест не выйдет, поэтому просто послал его словами. Шалы покачал головой и достал нож. Рывком поставив меня на колени, потянул голову назад за волосы. Последний шанс передумать, прошептал он на ухо, приставив лезвие к моему горлу. Плеваться и сыпать нецензурщиной не стал. Смысл Просто закрыл глаза. Но вместо боли в горле был удар по затылку. Очнулся и испытал дежавю низкий потолок, кривые бетонные стены, тусклая лампочка, железный люк. И я в жутком состоянии, полуголый на кушетке. И, чего не понимая, встал, отыскал в ближайшем ящике свой шмот и выбрался из подвала. Визор сидел за старым обеденным столом в углу комнаты, чинил детектор. Я плюхнулся на стул напротив. Закурил. «Мы с Рябининым, как братья», — вдруг заговорил Кучерявый, «служили вместе в спецподразделении. Когда нас списали по состоянию здоровья, попали сюда, в группировку долг. Сначала чистили зону от мутантов и маргиналов, а потом я вляпался в аномалию. Визор горько усмехнулся и указал на свои белые глаза без зрачков. Как легко догадаться, после этого я сам стал для долго порождением зоны. Рябинин встал на мою защиту. Не буду впадать в воспоминания, но по итогу я стал Визором, а за ним закрепилась слава ренегата. Я потушил окурок, и, сцепив пальцев в замок, посмотрел на напарника. «Выходит, вы с Шалом друг друга знаете?» Он отложил детектор. «Да, и я просил его тебя не трогать. Говорил ему, что ты хороший парень, и тебе можно доверять. Но Рябинин и раньше был слегка же шизанутым, а в зоне так вообще временами кукухой едет». Визор все волосы на затылке. «Он вбил себе в голову, что ты лезешь ко мне в напарники из-за моей способности видеть аномалии». Вот решил устроить тебе проверку на вшивость. И, судя по тому, что ты жив, ты ее прошел. Некоторое время сидели молча. Я пытался разобраться в мыслях и эмоциях. Визор не торопил. — И сколько еще нас таких счастливчиков? — наконец поинтересовался я. Кучерявый усмехнулся. — Пока ты единственный. Он вытащил из-под стола большой контейнер с артефактами. Это тебе от него в качестве извинения. Если тебе станет легче, я набил этому придурку морду. Похлопав меня по плечу, Визер вышел из комнаты, оставив осознавать услышанное. Вы слушали сборник рассказов «Зона. Жестокость и гуманизм». Источник «Сталкербук». Читал Олег Шубин.